В это время в котелке медленно разогревалась вода и пепел от гречи. Как только вода становилась более или менее теплой, ее с помощью специального черпака, который похож на обыкновенный половник, но только огромных размеров, на два или три литра, переливали в катку, и эта вода пропитывала белье до самого дна. Вода медленно стекала по стеблям соломы. Под котлом тем временем разводили костер, чтобы нагреть воду до кипения. Позже в котел еще добавляли воды, и так несколько раз. Так и происходила процедура кипячения белья. Прокипятив белье в чане один раз, воду затем меняли, и вся операция начиналась сначала. После семи смен воды чан открывали и доставали лежащее сверху тонкое белье а для крупных и тяжелых вещей операцию проводили еще семь раз. Стоит ли уточнять, что в этот день, в течение которого все слуги в доме принимали участие в столь сложном деле, кто возил тележки с бельем, кто поднимал котел или менял воду, все вставали с самого утра, а к концу дня чувствовали себя усталыми, разбитыми и насквозь пропитанными горячим паром из бани. На следующий день в баню возвращались тележки для перевозки, и белье, разложенное на абсолютно чистой плетеной соломе, направлялось для полоскания в большой воде. С облегчением прачки опять начинали болтать, воспрянув духом по тенью плакучих ив у ручья, наслаждаясь душистым ароматом свежевыстиранного белья. В доме на 13 ветрах лишь сама Агнес, Клеманс Белек кормилица Адама и гувернантка Элизабет были, естественно, освобождены от этой тяжелой работы. Адель Амель на правах кузины также могла не принимать участие в стирке, но в данных обстоятельствах она обычно прикладывала руку к глажению, поскольку обожала эту работу – Именно ей всегда охотно доверяли глажине нижнего белья, когда приходило время большой стирки. Для этой цели в доме на 13 ветрах была предусмотрена специальная большая комната, очень светлая, с наличниками на окнах, с двумя большими столами для раскладывания белья и с печкой, на которой можно было постоянно греть утюги на огне. Адель обосновалась за одним из столов и приступила к работе по мере того, как подвозили корзины с полей, где белье высушивалось. Все пока складывалось наилучшим образом для осуществления коварного плана, который Адель наметила со своим братом-близнецом после того, как он передал ей предмет, украденный им в авиньере. Была она. — Если после того, как я сделаю, наконец то, что задумала, брак Тременов не разлетится в дребезги, я буду самой последней из всех дурех. А план был очень прост. Во время большой осенней стирки вместе со всем остальным бельем стирались также просторные куртки из прочной белой ткани типа парусины, похожие на те, что носят плантаторы санта Санто-Доминго или на Мартинике, которые Гиом любил носить в жаркие дни, объезжая свои владения. У него их было что-то около дюжины, и Адель сразу приметила их в одной из корзин. Они лежали как раз сверху. Она взяла первую попавшуюся и стала рассматривать ее со всех сторон, вроде бы для того, чтобы расправить складки. Быстро посмотрев по сторонам, И убедившись в том, что никто в настоящий момент не обращает на нее никакого внимания, она стремительным движением вытащила из кармана своего передника рубашечку милашки Мари, которую накануне вечером выстирала, высушила, но, разумеется, не погладила, и засунула ее в широкий карман корки Гийова. Затем, уже не торопясь, аккуратно разложила ее на столе и стала старательно расправлять и руками. Естественно, один из карманов оказался странным образом сдутым. «Посмотрите-ка!» — кричала она, обращаясь к Лизетте, горничной Агнес, которая гладила белье за соседним столом. «Что это может быть?»